Бедный Иаков в своем раскаянии дошел до того, что полез в самый дальний сундук и достал оттуда запечатанный глиняный сосуд, в котором плескалось не поганая секера, а настоящее крепкое и душистое вино. — Так, о, праведные поступают, — похвалил его жихарь. — За это сделаю тебе некоторое пророчество. Будет у тебя в потомках... «Могучий и премудрый царь! Правда, тоже хитрован добрый!» Жихарь вспомнил, как они с Яртуром, состязаясь в силе, таскали на плечах царя Соломона туда-сюда по дороге и захохотал. «Строг ты, господин, но и милостив!» — заметил Иаков. «Я отходчивый!» — сказал богатырь. «А теперь растолкуй-ка мне, дядя, как добраться до Вавилона побыстрее!» «А тебе разве не ведомы все пути земные?» — удивился Яков. Жихарь чуть не пронес чарку мимо рта. «Мне-то ведомы», — сказал он наконец. «Это я тебя испытываю. Неужели не понимаешь?» Яков, наморщив лоб, начал на песке рисовать палочкой дорогу в Вавилон, но только сам запутался и Жихаря запутал. Видно, во времени оном люди еще не научились толком создавать чертежи земные. «Дам тебе проводника», — решил Аков. «Племь твою невелико», — сказал Жихарь, надеясь на указательные свойства симулякра. «Каждый человек на счету. Нападут враги, так никакой меч не лишний». «Да нет», — вздохнул Иаков. «Есть у меня как раз такой, как бы сказать...» Лишний человек, прибился по дороге. Выдает себя за пророка, а сам приворовывает помаленьку. Дурно влияет на младших сыновей, гада и асира. Отдаю его тебе головой и не скажу, что с кровью отрываю его от сердца моего. — А чего он пророчествует? — полюбопытствовал жихрь. — Да, как все пророки, всякую гадость, — махнул рукой Яков. Потом хлопнул в ладоши и велел позвать своего лишнего человека. Искали его довольно долго. Ладно, хоть кувшин был объемистый. Наконец, притащили и пророка. Нос у того был здоровенный, как у самого Иакова, зато остальное тело много мельче. Из-за этого пророк, если поглядеть сбоку, походил на небольшую виселицу. «Зовется сей муж обмана Возупиил, сказал Иаков. «В бою на него надежды нет. Помнится, когда настиг нас мстительный лаван со своими людьми, так этот лайдак спрятался под бабьими юбками». «Учить мужеству будем», — сказал Жихарь. «Подкосятся колени ваши!» — пригрозил Вазопеил, размахивая носом. «Засохнет семя ваше! Паутиной покроются мозги ваши! Дети ваши вырастут пьяницами и хакерами! Жены ваши раздерут одежды свои и облачатся в рубище от Кардена Бардиора!» «Что я его плохо понимаю!» — сказал Жихарь. — А вот мы такое вынуждены выслушивать каждый день, — всплеснул могучими руками Яков. — Он много непонятных слов говорит. Диаспора там, холокост. — Прости, господин, что не могу отправить с тобой одного из сыновей моих, а этот, боюсь, будет тебя до Вавилона вести по пустыне сорок лет. — Это мы еще посмотрим, кто кого будет по пустыне водить сорок лет, — сказал Вазопиил. «Лысина покроет темена ваши, снидит мерзкая аденома на простаты ваши. Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» «А вот это он справедливо заметил», — сказал Жихарь. «Я тоже ничего хорошего для Вавилона не предвижу». «Иногда угадывает», — пожал плечами Иаков. «Да и то сказать!» «Ежели все время накаркивать беду, непременно угадаешь?» «Господин, неужто ты на него вино собрался переводить?» «Нам же с ним еще не один день шагать, — сказал богатырь, — «так полагается. Ты с ним по-доброму-то не пробовал?» «Их у нас, пророков, вообще-то камнями побивают, — ответил Иаков. «Обычай такой, хотя без них тоже скучно». «Яков Исаакич», — проникновенно сказал жихарь, — «не в жизнь не поверю, чтобы у тебя один такой кувшинчик был. Я хоть и не пророк, но чувствую, что долго мне теперь не придется погулять да посидеть с хорошими людьми». Тут в шатер ворвался мальчонка, подбежал к отцу и зашептал ему что-то на ухо. «Востроглазый-то у меня Иосиф», — сказал Иаков. Слышишь ли, господин, сын мой заметил всадника на горизонте Показался, мол, всадник и скрылся Всадник, вскинулся жихрь Да нет, помстилось, видно Всадник, кто ж по пустыне на коне мог проехать? И я так думаю, кто, сказал Иаков «За тобой следует всадник!» – торжествующий вскричал Вазопеил и показал неумытым пальцем на Жихаря. «Неотвязно следует!» Жихарь вспомнил черного отравителя, мнимого племянника Яртура, и по спине побежали мурашки, прогнать которые мог только глоток доброго вина.